ТРОЕ МАЛЕНЬКИХ ИНДЕЙЦЕВ 12 МАЛЕНЬКИХ ИНДЕЙЦЕВ ДЕТСКАЯ СЧИТАЛОЧКА В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ ДЕСЯТЬ НЕГРЕТЯТ «Это потельня сырая и холодная НАТ», произносит Гейб, когда темная фигура НАТА наконец появляется на фоне входа. Он приберегал эту фразу специально для мальчика, чтобы ему было что ненавидеть. Полезно дать им на чем-то сконцентрировать ненависть. «Меня зовут Натан», — отвечает мальчик, садясь в недостающий угол треугольника, в маленькое углубление между ними. Все внутри снова погружается в темноту после того, как клапан опускается. Очевидно, Виктор придерживал его, чтобы дать сыну войти. Наверное, хотел удостовериться, что Гейб в самом деле не развел там сырость. Это же потельня, а не бонг размером с человека. Примечание. Бонг — прибор для курения марихуаны с водяным охлаждением. «Добро пожаловать», — говорит Касс, все еще играя роль древнего индейца. гейп бьет его в грудь тыльной стороной ладони. «Когда я делал это в первый раз, на мне был купальник», — говорит Гейб, пытаясь вернуть их всех в сегодняшний день из столетнего прошлого. «Я полагал, что здесь будет жарко», — говорит Нат. «Ты готов?» — спрашивает Касс. «Мы не видим, киваешь ли ты головой, парень», — говорит Гейб. «То есть, если ты киваешь?» «Да, готов», — отвечает Нат. «И это не самое крутое на свете индейское приключения прибавляет Касс. «Тебе будет жарко, но жарко не до потери сознания». «Ну, именно тогда начинаются видения», — говорит гейп «Но все равно». «Думаю, все будет в порядке». «Ты подумаешь, что это глупо», — предупреждает Гейб. «Но внизу у земли будет прохладно, если тебе потребуется хорошенько глотнуть воздуха». «И еще надо молиться», — говорит Касс. «Разговаривать с теми, с кем тебе необходимо поговорить». «А мой отец будет слушать снаружи», — усмехается Над. «Слишком много спальных мешков», — объясняет Касс. «Здесь внутри только мы одни». «Мы будем беседовать с парой наших друзей», — говорит Гейб. «Просто для того, чтобы ты знал». «С которым?» — спрашивает Над. «С убийцей или с тем, кого убили?» Гейб облизывает губы, смотрит в темноту вниз на свои колени. Они ничем не отличаются от окружающей темноты. «Когда нам было столько лет, сколько тебе, и нам устраивали потение говорит он. «Наш наставник, старик по имени Ниш, — это его дед», — вставляет Касс. «Я так понимаю, ты киваешь на Ната?» — спрашивает Гейб. «Натан», — поправляет Нат. «Да, Ниш, желтый хвост, был его дедом», — подтверждает Касс. «Кроме шуток?» «Кроме шуток», — говорит Нат. «Все равно», — продолжает Гейб, — «Ниш, дедушка, кто угодно. Он рассказывал, что ни в одной из старых историй не говорится о том, что какая-то из воюющих сторон нападала на потельню во время обряда. Это было бы не просто невежливо, это был бы наихудший проступок». Нельзя даже нападать на тех, кто ослаб и очистился после потения. Все такое. Это нечто вроде священного места. Иными словами, это место — почти самое безопасное место в индейском мире. Надфыркает. Самое безопасное место в индейском мире? Значит, мы умрем здесь с вероятностью всего 80%, а не 90% никто никогда не умирает в потель возражает касс даже старейшины по крайней мере я никогда об этом не слышал а грибы мы будем есть гейб запрокидывает голову и улыбается воображаемому куполу крыши который заглушает и голоса ты племенем ошибся приятель разве что ты заказал пиццу на распев вставляет касс наконец-то возвращаясь в это столетие «А я могу это сделать?» «Потом, конечно», — отвечает Гейп — «я люблю с мясом. Настоящая индейская пицца». Никто теперь не говорит «индейская». В голосе НАТО звучит нечто среднее между оскорблением и разочарованием. Гейп закрывает глаза и напевает. «Один маленький коренной американец, два маленьких коренных американца, трое маленьких коренных американцев». Ждет, пока слова не заглохнут между ними, потом продолжает. Звучит как-то совсем не так. «Мы выросли индейцами», — говорит Касс, и что-то в его тоне подсказывает, что он скрестил руки на груди. «Коренные американцы — это вы, молодые быки. И туземцы, и аборигены, и...» — добавляет Гейб. «Это часть ритуала?» — перебивает его НАТО. «Мне полагается обливаться потом на этом уроке истории». «Ты же не пользовался дезодорантом?» — тут же спрашивает Касс. Молчание. «Это имеет значение?» — наконец спрашивает Гейб уже спокойнее. Касс басом кричит Виктору. «Хо! Нам надо обязательно благодарить его каждый раз, когда он приносит нам сюда камень», — сообщает гейп уже нормальным голосом. «Иначе, как нам говорил твой дед, иначе он обидится и принесет подогретую бизонью лепешку, а мы польем ее водой и вдохнем этот пар в легкие». «Чушь собачья!» «Именно!» — тут же бросает в ответ Гейб. «Вот», — говорит Касс, — протягивает руку за спину Гейба за, да, церемониальной клюшкой для гольфа, конечно. Ею он приподнимает клапан входа настолько, чтобы Виктор просунул внутрь одну ногу. Вместе с ней в потельню проникает прохладное дуновение ночного воздуха. «Осторожно!» — говорит Виктор, проверяя, свободен ли путь. Убедившись, он просовывает внутрь лопату. На ней покачивается камень, раскаленный настолько, что по нему со всех сторон стекают тонкие струйки лавы. «Спасибо, Костровой!» преувеличенно, торжественно провозглашает гейп. Озаренный внесенным светом над, который вынужден отползти назад из своей ямки, тоже быстро кивает в знак благодарности. Виктор поворачивает ручку лопаты и вываливает камень в ямку вместе с углями и пеплом, которые набрал на лопату. Вихрь искр взлетает к куполу потолка. — Ты смочил спальные мешки и все остальное? — спрашивает гейп наклоняясь к Кассу. «Они бы пахли псиной, если бы я это сделал», — шепчет ему Касса в ответ. гейп кивает, еще раз проверяет ткань вокруг них. «Собачья шерсть горит?» — спрашивает он чуть слышно. «Спасибо», — обращается касс к Виктору. «Еще один на подходе», — говорит Виктор. «Горячие камни лежат в углублении». В нем могут поместиться еще три штуки, и все. И клапан опускается. Теперь их лица подсвечены снизу тусклым красным светом. гейп смотрит на Ната и говорит. «Последний шанс, парень». Нат отрицательно качает головой. Касс вытягивает руку за спину, придвигает к себе бочонок. Черпаком служит алюминиевый ковшик, похожий на кухонный. Каст начинает гудеть, напевать себе под нос, все громче и громче, потом опять тише, под барабанный бой у себя в груди. А гейп ловит этот ритм и начинает подпевать в такт. Когда они были детьми, они всегда называли барабанщиков круглыми дураками, и вот теперь они сами задают ритм. гейп качает головой, удивляясь происходящему, и наращивает ритм своего гудения, и не может сдержать улыбку. У него в правом переднем кармане штанов, которые висят снаружи на спинке стула, лежит пять двадцаток, и по крайней мере три из них принадлежат ему. Было бы 80 долларов, но Денора спокойно заработала свою двадцатку на штрафных бросках. «Начали», — говорит Касс, прерывая на мгновение ритм своих барабанов. Зачерпывает воду и выплескивает ее на два раскаленных камня. Пар шипением взлетает вверх, воздух вскипает. Гейб бросает взгляд через камни на Аната и в первый раз видит намек на неуверенность в глазах мальчика. И на долю секунды в памяти Гейба проносится воспоминание. Он видит себя в боковом зеркале своего грузовика, когда Ди спросила, не охотится ли он снова. И ему показалось что он заметил черные волосы позади своего отражения взлетевшие над кузовом только этого не может быть и собаки тоже ничего не почуяли собаки же глупые гейп глубоко вдыхает жар и задерживает его в себе задерживает и сидит с закрытыми глазами